Джейкоб. Кровь по всему полу, и она лежит в ней. Она не отвечает, хотя я зову ее по имени. Я понимаю, что нужно передвинуть ее, а потому поднимаю и несу в коридор. И когда я делаю это, еще больше крови течет у нее из носа и изо рта. Я стараюсь не думать о том, что, прикасаясь к ее телу, она голая. Это не как в кино, где девушка прекрасна, а парень подсвечен сзади. Просто кожа прикасается к коже». И мне стыдно за нее, потому что она даже не знает, что на ней нет одежды. Я не хочу запачкать кровью полотенца, а потому вытираю ей лицо туалетной бумагой и спускаю её в унитаз. На полу лежат трусы, лифчик, спортивные штаны и рубашка. Сперва я надеваю на нее лифчик. Я знаю, как это делается, потому что смотрю фильмы по телевизору и видел, как их снимают. Нужно только повторить все в обратном порядке. С трусами мне не все понятно, потому что на них, с одной стороны, есть надпись — И я не знаю, она должна быть спереди или сзади, поэтому натягиваю их на нее как придется. Потом надеваю рубашку, штаны, носки и уги. Это самое сложное, потому что она не может наступить в них ногой. Я закидываю ее себе на плечо. Она тяжелее, чем я думал. И пытаюсь снести вниз по лестнице. На площадке нужно повернуть, я спотыкаюсь, и мы оба падаем. Я приземляюсь поверх нее, а когда поднимаюсь, вижу выбитый зуб. Я знаю, ей от этого не хуже, но меня все равно начинает тошнить. Синяки и сломанный нос почему-то не произвели на меня такого тяжелого впечатления, как этот выпавший зуб. Я сажаю ее в кресло и говорю, «Подожди здесь». А потом смеюсь, ведь она не может меня услышать. Наверху я вытираю кровь туалетной бумагой целым рулоном. Он весь липкий и влажный. В кладовке нахожу отбеливатель, выливаю его на пол. И другим рулоном туалетной бумаги вытираю все насухо. Мне в голову приходит, что меня могут поймать. И тут я решаю не просто прибрать все, но создай сцену преступления, которая направит полицию на ложный след. Я собираю в рюкзак одежду, беру ее зубную щетку, печатаю записку и сую в почтовый ящик. Надеваю ботинки, они мне велики, явно не ее размер. И топаю в них у дома, разрезаю сетку на окне, кладу кухонный нож посудомоечной посудомоечную машину и включаю быстрый цикл. Я хочу, чтобы все было очевидно, так как Марк не слишком умен. Стираю следы с крыльца и замечаю их на подъездной дорожке. В доме надеваю рюкзак и проверяю, не забыл ли чего. Я знаю, что нужно оставить табуретки опрокинутыми и диски разбросными на полу в гостиной, но я просто не могу. Поэтому я поднимаю табуретки, почту, расставляю диски так, как, по-моему, понравилось бы ей. Я пытаюсь нести ее в лес на руках, но она с каждым шагом становится все тяжелее, так что в результате через некоторое время я уже тащу ее по земле. Не хочу, чтобы она сидела где-нибудь на ветру, под дождем или снегом. Мне приглянулся кульверт. Туда можно попасть прямо с шоссе, не проходя мимо дома. «Думаю о ней, даже когда не нахожусь там. Даже когда понимаю, что вся полиция ищет ее. Меня отвлекают только мысли о том, как продвигается расследование и продвигается ли вообще. Вот почему, придя навестить ее, и приношу одеяло. Мне оно всегда нравилось, и я думаю, если бы она могла говорить, то похвалила бы меня и очень гордилась бы мной за то, что я завернул ее в него. «Молодец, Джейкоб», — сказал бана «Ты позаботился о ком-то для разнообразия. Мало же она меня знала». Только об этом я и думал. Когда я замолкаю в зале суда так тихо, что я слышу, как трещат и шипят радиаторы, я смотрю на Оливера и на маму. Они должны радоваться, потому что теперь все стало ясно. Хотя мне не прочесть, что написано на их лицах. Или на лицах присяжных. Одна женщина плачет, я понимаю. И грустно, и за джесс. Или она счастлива, что наконец узнала, как все случилось. Теперь я спокоен. Если хотите знать, у меня в крови столько адреналина что я, наверное, могу добежать до Беннингтона и обратно. Ведь я же только что объяснил, как обставил место преступления с трупом и успешно заставил полицию поверить, что это была попытка похищения. Я соединил все точки, которые штат выставил в качестве улик в этом процессе. Это лучшая серия борцов с преступностью из всех, и я в ней звезда». «Мистер Бонд». Пытается вывести Оливера из тупора судья. Адвокат прочищает горло. Он кладет руку на барьер, ограждающий место свидетелей не смотрят на меня. «Хорошо, Джейкоб, вы подробно рассказали нам о том, что делали после смерти Джесс. Но вы ничего не сказали о том, как она умерла». «Тут особенно нечего говорить», — отвечаю я. И вдруг понимаю, где видел такое же выражение на лицах, как у всех людей, сидящих в зале суда. Такое же было у Мими Шек и Марка Магуайра. И вообще у каждого, кто считал, что не имеет абсолютно ничего общего со мной». У меня появляется это жгучее ощущение в животе. Оно возникает всегда, когда я слишком поздно понимаю, что, вероятно, сделал что-то совсем не то. И тут Оливер протягивает мне спасительную нить. «Джейкоб, вы сожалеете, что убили Джесс?» Я широко улыбаюсь и говорю «Нет, именно это я все время и хотел вам сказать».